Разный, но единый. При должном желании Мария Ингофа можно трактовать достаточно вольно. То есть так же, как Пушкина, как Блока, как Есенина, как Мандельштама. У всех названных для любого интерпретатора найдется по необходимой строке. Чем иные и пользуются. Продемонстрировать это проще простого. Мариенгоф — революционный поэт, большевистский подпевала. «Конечно же! Каждый день наш новая глава Библии. Каждая страница тысячам поколений будет великой. Мы те, о которых скажут, счастливцы в 1917-м жили!» Напишет он в 1918 году. и чувство почитания к этим дням пронесет через всю жизнь. «Невозможно» — это не советское слово, афористично отчеканит Мария Ингов в одной из своих пьес. Или, может быть, он все-таки контра? Доказывается на раз. Берем роман «Бритый человек». Цитируем. «А не думаете ли вы, что мы сбрили наши русские души вместе с нашими русскими бородами в восемнадцатом году? Не думаете ли вы, что в душе у нас так же гладко, как на подбородке?» «Империалист и государственник». «Конечно же. Шут Балакирев, актер со шпагой, совершенная Виктория, безусловно тому доказательство». Даже саркастическая ода Тредиаковского Из заговора дураков Звучит, как имперская песнь. Звени, звени, хрустальный альт стаканов, То льет восторг покорная держава, Тебя, сияющей короной увенчанную, поёт на флейте радостная слава, не Неблеском скипетра и митрой парфиры Сиять в веках правленью Анны. Поет за доброту тебя серебряная лира, Поют за разум бубны и тимпаны. Лишь мудрым рулевым ты встала у кормила, Средь волн бестрепетно поплыл корабль России, Несчастную страну счастливо воскормили Твои царицы розовые перси, сосы твоих грудей, тяжелых молоком и салом Ты вкладывала трем владенцам в нежный рот. О, государыня, тебя сосали пехота, кавалерия и флот. Другой любви, иных зачатий пришла весна потом. И вот вторично ощенилась сука. Не ты ли греешь теплым животом политику, искусство и науку? Или, может быть, наоборот? Он человек, возненавидевший это тяжеловесное тысячелетнее государство. И это верно. Дурацкую мечту поэта перетянула золотая литая чаша империи, жалуется Мариенгов. Что было мечтой его? Наверное, свобода. Значит, антисталинист и предвестник оттепелим. Конечно, не даром он приводит в книге «Мой век» разговор с сыном. Неужели, папа, ты всерьез думаешь, что при нем можно писать? О чем ты? О ком? Не люблю загадок. Кирка отчеканивает. Я тебя спрашиваю, неужели ты не понимаешь, что при нем писать нельзя? Может, тогда еще и русофоб? еще бы это его лирический герой в романе бритый человек говорит русский человек глупо подло совершенно лишнее неосновательная фантазия природы и там же остроумничает про кукиш счастливо заменяющий русскому человеку дар остроумия и находчивости это ж его наконец стихи Исчезни, Русь, скочурься, смойся, сгинь. С тобой губительной не жажду встречи ни в охмелю, ни в легких снах. Пусть океан ворочается в желтых берегах, пусть камня финского приподнятые плечи, пусть ветер, соль и синь. Хорошо, пусть так. но не русофил ли он раз на то пошло да несомненный это он объявит я твой россия в вславель ты в позоре я тень люблю что падает на милое лицо это он в ответ на слова есенина что у его собратьев по эможенизму нет чувства родины сказал Иммажинизм отныне не формальное учение, а национальное мировоззрение, вытекающее из глубины славянского понимания мертвой и живой природы своей родины. Это он за границей признается. Птицы, звезды, степи, желтые зори и трава. 33 переедешь в море, а в сердце пепел и маленькая Москва. Это он еще раз спустя годы повторит. И вот я сердцем холодею. Трястись куда? Бежать куда? Когда в косматых пиренеях из Пензы милая звезда? Это он напишет в поэме Денис Давыдов. «Велики великороссы, помяни-ка нас добром!» «Нас!» Это он уже в июле 1941 года отчеканит. Мужество, доблесть, к смерти презрение рдеют на русском знамени. Это он в романе «Без вранья» скажет, что Василий Розанов, Розанов научил любить его Россию не только во времена величия, но и во времена слабости и унижения. «Может, он и ксенофоб тогда?» «Не без этого. Даже не говорим про откровенно антинемецкий пафос его военных поэм и баллад. Время было такое. Но как вам следующее высказывание? Необходимо пресечь губительную тягу Московии к Америке. Американец вечно спешит и никогда не имеет времени». Вчера они перестали заниматься искусством, сегодня любить, завтра им некогда будет думать. Эту роскошь они предоставят нам, если только железная чума не пожрет наши души. Это написано Мариенгофом еще в эпоху иммаженистской юности. Не самая либеральная точка зрения, но в чем-то, быть может, даже правительственная. проходит больше два лет и в песе мариингф американская дама миссис ленцмюр спрашивает у своей дочери искусство имеет значение друг мой американка ли ты не разуверился ли он в своей юношеской максималистской убежденности совсем весело становится когда в другой его пьесе Лидеры европейских держав садятся за круглый стол и говорят о своих планах. Отделение от России латышей, литовцев, а может быть и украинцев. Для украинцев как будто предусмотрена французская сфера влияния. Наконец, самостоятельность Кавказа, подмандатная Средняя Азия для управления на основе протектората. Все это требует свержения большевиков. Вот наша историческая миссия. Мечтая о распаде России, лидеры европейских демократий так резюмируют желание воевать против нее. Да будет эта война последняя в Европе. Мы этого, господа, хотим. Демократия хочет вечного мира. Анатолий Борисович был непрост. Замечателен и прозорлив и этот саркастический диалог В мире должно быть одно мировое правительство Тогда, коллега, ваши желания сбудутся И будет это правительство помещаться в Белом доме в городе Вашингтоне А за своим жалованием министры будут ездить на Уолл-стрит Отдельное и самое любопытное отношение были у Мариенгофа собственной по отцу национальностью. Начиналось все с того, что он более чем внятно направляя свой гнев против господ Коганов и Фриче в своей работе 1921 года «Буян-остров» требовал оставить искусство в покое. Так случилось, что именно от этих господ Мариенгофу больнее всего доставалось на орехи. Так что спустя почти сорок лет он, не забыв своих обид, мстит критикам при помощи Маяковского в моем веке. Маяковский снова ткнул пальцем в знакомом направлении. Этот Коган. Велоснежным платком эстет вытер на лбу капли пота, вероятно холодного, и шуршаще-шелестящим голосом деликатно поправил своего мучителя. «Уважаемый Владимир Владимирович, я не Коган, я Айхенвальд». Но Маяковский, как говорится, и носом не повел. Мало того, примерно через минуту он в четвертый раз ткнул пальцем несчастного эстета, который бледнел и худел на наших глазах. «Этот Коган!» Айхенвальд нервно встал, вытянул шею, Вонзил, как вилки свои белые бескровные пальцы в пурпуровый стол и сказал так громко, как, думается, еще никогда в жизни не говорил «С вашего позволения, Владимир Владимирович, я Хенвальд, а не Коган!» В кафе стало тихо. А Владимир Владимирович, слегка скосив на него холодный тяжелый взгляд, раздавливающий человека, ответил с презрением – Всевы коганы. Привлечь Маяковского для такой шутки, ход практически беспроигрышный. Это даже не Есенин с его сомнительной репутацией, а главный поэт эпохи, безоговорочная святыня. Кто посмеет кинуть камень во Владимира Владимировича? Трудно не заметить, что многие соплеменники в прозе Мариенгофа описываются сатирически, с каким-то мстительным чувством. Причем и реальные персонажи, и сугубо романные. Первым его критиком, если верить книге «Мой век», выступает нижегородский гимназист Борис Розинг. Именно он получает внос за то, что обвиняет гимназиста Толю Мариенгофа в плагиате. У Нюмы Шарослободского... сына зубного врача Соломона Яковлевича, в «Бритом человеке». По ходу всего романа на носу висит отвратительная капелька. Это единственная черта нюмы. Саша Фабер, гимназист с ластиком, с часами, с карандашом в жестяной капсюльке и перочинным ножиком с тремя лезвиями, чопорный и снисходительный мальчик, вызывает раздражение у лирического героя бритого человека Фабер из бритого человека описан и в моем веке, но уже как сергей громан рот это и деввичической капризной с припухлыми розовыми губками От отец Мариенгофа так оценивает громана фабера ты уж прости пожалуйста, хотя это и твой друг, но мне, думается, он не слишком умный, как все высокопарное. Но и этого мало. В моем веке Сережа женился на красивой, пышной, развратной до наглости женщине, вдове жандармского полковника, расстрелянного большевиками в Петрограде. Она ему на многое в жизни открыла глаза». Я ведь даже при военном коммунизме в Москве в стоили Пегаса ни разу не понюхал белого порошка. А вот она, моего пензенского плехановца, и занюханным сделала. Громан переезжает в Москву и становится крупным большевистским начальником, председателем Всероссийской эвакуационной комиссии. В те дни серёжа Громан... не расставался с толстым портфелем из крокодиловой кожи и ходил в превосходной оленьей дохе полученной по ордеру она была сшита на рост петра великого председатель эвакуационной комиссии путался в ней как мадам санжал в придворном платье со шлейфом а как был великолепен в машине мой пензенский друг в своей оленьей дохе со своим крокодиловым портфелем, раздувшимся от важнейших бумаг, от грозных мандатов, от картонных учрежденческих папок с наклейками, срочное, весьма срочное, секретное, совершенно секретное. Сережа Гроан всегда сидел рядом с шофером и сам поминутно со всей энергией сжимал левой рукой резиновую грушу гудка, играющего поющего и ревущего. Громан Мариенгофа предвещает поздний, не без отвращения выписанный образ Наума Бесстрашного в романе Валентина Катаева уже написан Вертер. Обратите внимание на чекиста Якова Блюмкина в моем веке. Он был большой, жирномордый, черный, кудлатый, с очень толстыми губами, всегда мокрыми. Блюмкин, надо сказать, один из прототипов все того же Наума Бесстрашного из «Повести Катаева». Или взгляните на администратора Айсидоры Дункан Илью Шнейдера в той же книге. В далеком детстве жирная коричневая пленка в молоке вызывала у меня физическое отвращение. До судорог в горле. Теперь такое отвращение вызывал этот администратор. Впрочем, пора остановиться, а то так можно далеко зайти. Своих товарищей Шостаковича Бабеля мирхольда Мариенгов описывает с уважением и нежностью, а Осипа Мандельштама цитирует с почти молитвенным чувством. Именно его, а не своими стихами, Мариенгов завершает свою последнюю, состоящую из разрозненных заметок, рукописную книгу это вам потомки. Так что хотелось бы заранее остеречь всех критиков Мариенгофа и его текстов, хоть справа, хоть слева. чтобы вы не сказали о нем, доказать обратное не составит труда. Богохульник и антиклерикал? Согласимся, еще какой? В бритом человеке появляется архиерей, грассирующий, как парижанка, и затянутый в рясу, будто в шелковый дамский чулок, в театральной вещи «Уход и смерть Толстого» появляется старец варсонофий, который прячется в дамскую уборной, чтобы не пропустить смерть Льва Николаевича. Начинал поэт Мариенгов с того, что хилое тело Христа на дыбе вздыбливал в чрезвычайке, а потеряв сына, он же сказал «Друг мой». Живу, как во сне. Не разговаривай строго. Вот бы поверить мне в этого глупого Бога. Но стоит ли, вопреки всему, говорить о нем, как о человеке, ведавшем о бытие Бога? Да. Опять да. Это он напишет о Христе, воителе и русской революции «Чернь царственная». Ты не внемлешь холодным доводом ума. Тогда Христос, теперь московская чума, Очистит черной язвой землю. Это он, пожилой уже человек, Пишет о себе в письме жене, что он истый христианин. это он же в самом начале своего пути в тоске воскликнет, что От Бога! Отрезаны мы, как купоны от серии. Можно ли тогда сказать, что Мариенгоф не един, а разломан и противоречит сам себе? Нет, конечно. Написал он много всего, нужного навсегда и совсем лишнего, однако словесная походка и дендистская повадка, античный стоицизм, Своеобразная на грани провокации философия бытия, снисходительного к людям одиночки и наблюдателя, все это с первых слогов лучших его вещей позволяет угадать «перед нами он». Изящный, как его трость, ровный, как его пробор, сияющий, как его цилиндр, кто-то находит основания, чтобы его не любить. Кто-то имеет все основания им восхищаться.